Глава 70 Я испробовал все ухаживание, цветы, подарки и даже заклинания, чтобы заставить ее полюбить меня. Криво усмехнулся ворон Я выполнял каждое ее желание, любую прихоть. И когда она попросила меня поехать с ней в какую-то больницу, чтобы я вылечил какого-то ребенка, чей зов о помощи ей снился по ночам. Я долго не раздумывал. «Думаю, ты можешь представить себе моё изумление, когда я увидел на больничной койке тебя и понял, что Мария, сама того не зная, просит меня спасти моего собственного сына. Сына, о котором я предпочел бы никогда не вспоминать. Но я все же выполнил её просьбу. Я спас тебя. И мы привезли тебя в орден». Если бы руки Алекса были свободны, он бы сейчас схватился за голову. Все, что он сейчас услышал, это было просто нереально, невероятно и невозможно. Его разум отказывался верить в происходящее. Но где-то в глубине своей души он знал, он чувствовал, что все, сказанное вороном, было правдой. А моя мать жива? О хрипшим от волнения голосом выдавил из себя вопрос Алекс. Нет, с улыбкой покачал головой ворон. Мне стало известно, что благодаря лечению в психушке она пошла на поправку. И врачи собрались ее выписывать, а это не входило в мои планы. И чтобы избежать лишних проблем, я решил вычеркнуть ее из своей жизни. Она была первым человеком, которого я убил. С мечтательной улыбкой объяснил Ворон, с удовольствием наблюдая, как от этих слов перекосилось лицо его сына. «Итак...» весело усмехнулся черный маг я дал тебе жизнь я спас тебя много лет назад когда ты был еще ребенком и умирал от пневмонии в грязной больнице а теперь как говорится я тебя породил я тебя и убью у меня нет иллюзий насчет тебя и я не собираюсь ставить тебя перед выбором либо присоединяйся ко мне либо ты умрешь твой ответ я знаю заранее «Свои годы я тоже был максималистом», — улыбнулся он. «Но прежде чем убить себя, я хочу сполна насладиться своей победой». Со зловещим блеском в глазах подвел итог глава обители. Когда процесс переливания крови был завершен, целители помогли Дмитрию подняться с кровати. Они обтерли его мокрыми махровыми полотенцами, смывая запекшуюся кровь принесли чистую одежду и помогли одеться. После этого они подошли к Нике и помогли ей подняться с кровати. От слабости у нее вновь закружилась голова, и чтобы не упасть, она вцепилась в спинку кровати. Немного пошатываясь, Дмитрий подошел к девушке и, видя, что у нее подгибаются колени, приобнял ее за плечи. «Вы сможете сейчас самостоятельно дойти до столовой, а потом подняться к себе на третий этаж?» «Справитесь?» — спросил их Андрей. «Да», — одновременно кивнули они в ответ. «Спасибо, что спасли мне жизнь», — поблагодарил Дмитрий Целителей. «Я ваш должник». «Благодарить ты должен ее, ответил Андрей, показывая на Нику. «Без нее мы бы не справились. Идите сейчас в столовую, поужинайте, и обязательно съешьте по шоколадке. Потом поднимайтесь к себе в комнату и ложитесь отдыхать. Вам обоим необходимо хорошенько выспаться» дал им указание целитель. «Не бойтесь, если старейшины обнаружат местонахождение Алекса и Марии, они вас обязательно разбудят. Завтра у вас будет тяжелый день. Берегите себя. Удачи!» Кивнув им на прощание, Андрей присоединился к своим коллегам, чьи усталые сгорбленные фигуры и изможденные лица с черными кругами под глазами вызывали у Ники чувство огромного уважения и восхищения. Целители уже буквально валились с ног, но все равно не переставали лечить членов Ордена, спасая жизни этих людей и тех, кого эти воины света спасут в дальнейшем. А когда уже не хватало своей энергии, обращались к традиционным средствам, обрабатывая раны медикаментами, зашивая их и забинтовывая. Бросив на них благодарный взгляд, Ника вышла в коридор вслед за Дмитрием, опираясь на его руку. Они, побрели в столовую, чувствуя себя старичками, у которых подкашиваются коленки и трясутся руки. Дмитрий шел, правой рукой опираясь о стену, а левой поддерживая Нику, обхватив ее за талию и не давая упасть. Ноги слушались его с трудом и казались тупудовыми, А после столовой им надо еще подняться, словно на Эверест, на третий этаж. Когда вернется Мария, надо попросить ее сделать лифт. Подумала девушка, глядя, как на мужественном лице ее друга проступает испарина от того напряжения, с каким ему давался каждый шаг. «Ты тоже думаешь о лифте?» С мягкой иронией спросил ее Дмитрий. Ника в ответ вздохнула. Несмотря на его ироничный тон, девушка видела в его глазах глубоко скрытую тревогу за Марию и кровного брата. «Не бойся, с ними все будет в порядке, я обещаю». Тихо и очень серьезно, сказал он, в очередной раз прислоняясь к стене, чтобы передохнуть. С нежностью и заботой вглядываясь в ее осунувшееся лицо и зеленые глаза, лихорадочно блестящие от поселившейся в них тревоги, он откинул с ее лба упрямую прядь золотистых волос. Он вернется, верь мне.